«Я рада, что вы пришли», — продолжала она, «ибо теперь вы услышали из моих собственных уст, что она не пренебрегала мной, как говорят некоторые люди. Верьте, сеньора, вина была моя. Посмотрите на меня». «Посмотрите на меня. Какая-то нелепая случайность дала такую мать, такой прекрасной девочке. Я тяжелый человек, утомительный». «Вы и она великие женщины. Нет, не прерывайте меня. Вы редкие женщины. А я всего лишь нервная, безрассудная, глупая женщина. Позвольте мне поцеловать ваши ноги. Я невыносима. Невыносима. Невыносима. Тут старая дама и в самом деле выпала из кресла». Пепита подняла ее и уложила в кровать. Перекола шла домой как потерянная и долго сидела перед зеркалом, глядя себе в глаза и стиснув ладонями щеки. Но постоянным свидетелем тяжелых часов Маркизы была ее маленькая компаньонка Пепита. Пепита была сиротой, а вырастила ее настоятельница монастыря мать Мария Дель Пилар, странный гений Лимы. Единственное свидание двух великих женщин Перу, такими обрисовывались они в исторической перспективе, произошло в тот день, когда Донья Мария посетила настоятельницу монастыря Санта Марии Роса де Лас и спросила, нельзя ли ей взять из приюта себе в компаньонке какую-нибудь смышленую девочку. Настоятельница пристально смотрела На карикатурную старуху Мудрость Даже самых мудрых на свете людей Несовершенна И мать Мария Дель Пилар Которая умела разглядеть несчастную человеческую душу Под любой маской дерзости и тупости Отказывала в этом Маркизе де Майер. Она задала Маркизе Множество вопросов А потом замолчала в раздумье Ей хотелось дать Пепите светский опыт жизни во дворце. Ей хотелось также использовать старую даму в своих интересах. И она была полна мрачного негодования от того, что видела перед собой одну из самых богатых женщин Перу, из самых слепых. Настоятельница принадлежала к тем людям, чья жизнь источена любовью к идее, опередившей на несколько веков назначенной истории время.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 которого мы узнаем впоследствии с более привлекательной стороны, ненавидел настоятельницу ненавистью по его выражению «ватиниевой», имеется в виду публий ватиний, приверженец Юлия Цезаря. И в размышлениях о смерти отчасти утешался тем, что с нею придет и конец визитам настоятельницы.